Сейчас разобьюсь! Почему днем не видно звезд? Все очень просто Потому что днем светит солнце Солнце – самое близкое к Земле звезда И ее яркий свет мешает нам видеть другие звезды Потому что солнце светит намного ярче Вот попробуй-ка Ярким солнечным днем включи лампочку или фонарик Ну, свет от них ты не увидишь, правильно? Правильно Он гораздо слабее солнечного Вот так же происходит и со звездами Зато ночью, когда та часть Земли, на которой мы находимся, не освещается Солнцем Мы можем видеть звезды Ну, если, конечно, на небе нет облаков